Глава 50 В конце концов от них ничего не осталось. Но я как сувениры храню когда-то принадлежавшие им предметы. К каждому отношусь одинаково бережно. Вторник, 14 июня. Сесилия прислонилась плечом к красно-коричневому кирпичу на углу дома прямо напротив подъезда Еспера Ульсона. Она бродила поблизости больше часа, и ничего не произошло. Люди проходили мимо с колясками или собаками. Некоторые на время останавливались у маленькой детской площадки, а потом снова исчезали. Неподалеку проехал автобус, а в такси села пожилая женщина с ходунками. В остальном все было тихо. Когда начало иссякать терпение, она ощутила беспокойство. Она сомневалась, стоит ли здесь находиться. Имя Еспера находилось в самом конце списка вероятных подозреваемых. Если бы Анника Гранлунд не сказала, что он пробовал подражать стилю Яна Апельгрена, она бы не обратила на него внимания. Сначала она позвонила и спросила о нем в издательстве. Узнав, что он на больничном, она решила приехать сюда и посмотреть, чем он занимается. Она никому ничего не сообщила, даже Юносу. Сесилия нетерпеливо пролистнула профили в Тиндер и нескольким отправила формальные сообщения. Она уже собиралась все бросить и сесть в автобус, когда дверь открылась. Из нее вышел и направился в сторону паромной пристани, взъерошенный мужчина в серой футболке и с модным рюкзаком. У нее по телу побежали мурашки, когда она узнала Еспера Ульсона. Сесилия подождала, пока он немного отойдет, потом быстро нагнала его и вместе с ним села на паром в центр. Еспер вышел на верхнюю палубу. Сесилия осталась на носовой палубе, чтобы не вызывать подозрений. Ветер взъерошил ей волосы, то и дело в лицо летели капли холодной воды. На реке не было активного движения. Тем не менее, они то и дело встречали прогулочные суда. Вдали она увидела, как одна из лодок, заполненная туристами, отправляется в сторону порта Фрихамнен. Когда они пришвартовались у туристического центра на пирсе Стенпирен, пирен Еспер прошел мимо нее и вышел на берег. Он быстрым шагом направился к Ернторгет. Сесилия держалась на расстоянии. Последовала за ним через площадь Испиранта плацен и повернула налево на углу с театром Пустеровикс Она остановилась около уличной закусочной, якобы читая меню, а Еспер зашел в дверь рядом с красной табличкой «Народный университет». Когда она подошла, дверь была открыта. Кто-то подвязал ручку синим шнурком. Когда-то Сесилия здесь учила французский, но бросила. Она ленилась делать домашние задания, а парни на курсе не представляли интереса. Стопки брошюр лежали на пустой стойке администрации и на подставках у стены. Около лестницы стояла белая доска на штативе, куда черными магнитами прикрепили вечернее расписание. Курс назывался «Летние убийства. Научись писать детективы за один семестр». Сесилия запомнила аудиторию и поднялась наверх. Ее шаги эхом раздавались в пустых коридорах. Где-то бурлил кулер с водой. Коренастый мужчина с жидким хвостиком стоял к ней спиной и набирал холодную воду в пластиковый стаканчик. Сесилия прошла мимо и подошла к закрытой двери в аудиторию, где проходят курсы по писательскому мастерству. Она как раз собиралась заглянуть внутрь через круглое окошко в двери, когда почувствовала руку на плече. Она резко обернулась и увидела недовольное лицо «Бенгта Юхансона». «Вы за мной следите?» спросил он. Щеки горели, а глаза яростно блестели. «Что он здесь делает?» «Ну ответьте же, черт вас побери», сказал Бенгт до того, как она успела открыть рот. Она не могла сказать правду, что следила за Еспером. Она расправила плечи. «Я ищу свою аудиторию», соврала она. «Бенгт все равно не поверит, что бы она ни сказала. Если хотите подробностей, иду на французский». Бенкт ухмыльнулся и отпил воды. «Вот как. То есть вы писать детектив не собираетесь?» «Нет, а что?» «Потому что я собираюсь. Вы же не подозревали, да?» «Таким же не занимаются простые работяги, как я». Он обернулся и бросил стаканчик в корзину на другой стороне коридора. Сесилия шагнула в сторону, давая Бенгту открыть дверь в аудиторию. Он что-то пробормотал Прокопов и зашел в зал. Она бросила беглый взгляд и увидела Еспера, что-то сосредоточенно пишущего в блокнот. Наверное, стоило вызвать его на допрос в любом случае. Сесилия пошла прочь, но через пару шагов остановилась и перевела взгляд на корзину. На самом верху черного пакета лежал прозрачный стаканчик. Рука дрожала, когда Сесилия наклонилась и взяла его. Она посмотрела на него и сглотнула. На дне все еще блестели капли воды. На краю, с которого пил Бенгт, остались следы снюса. Даже если слюна на стаканчике покажет, что именно Бенгт, тот неизвестный мужчина, который заходил в дом Клинди Линде Санстрюм, Сисили не имеет права так получать доказательства. Ее обвинят в неподобающем поведении. Внутреннее расследование кнута Лер Едаля направит подозрение на нее как свет прожектора. Она опустила руку, чтобы выбросить стаканчик, но засомневалась. Она ведь не могла знать наверняка, а вдруг у нее в руке ключ к разгадке дела Барсука. Так что даже если ее обвинят в неподобающем поведении, дело стоит того, раз появляется шанс остановить убийцу и избежать новых жертв. Чувства кипели. Она зажмурилась, чтобы заблокировать все остальные впечатления. Снова открыв глаза, она засунула стаканчик в поясную сумку Настолько осторожно, насколько позволяли трясущиеся руки. Пластик хрустнул, когда она застегнула молнию. Сесилия, как воровка-карманница, почти бегом покинула народный университет.